Глава 5. Август. Лечение и реабилитация в Израиле подошли к концу. Завтра мы с бабулей возвращаемся домой. Жутко соскучилась по родной земле. Правильно говорят, в гостях хорошо, но дома лучше. Я уже сама хожу без чьей-либо помощи. Правда, приходится ещё пользоваться тростью, особенно на длительных прогулках. Но даже это не омрачает моей радости. Впереди ещё наблюдение у Аркадия Степановича, который активно интересуется моим прогрессом в восстановлении. Можно сказать, что мы с ним даже сдружились. В 5 часов наш самолёт благополучно приземлился в аэропорту. Нас встретил Олег. Обнимаемся, закидываем сумки в багажник и садимся в машину. Олеж, как у тебя дела? Ты в последнее время ничего не говоришь. Нормально всё. Сухо произносит муж, не поворачивая головы. Точно? Да. Отвечает как-то излишне сдержанно. Может, при бабушке не хочется обしゃть о проблемах. Перевожу разговор на более безопасную тему. Рассказываю о клинике, перелёте, забавные истории, что с нами случались в Израиле. Так незаметно за разговором подъезжаем к дому. Выгрузив все свои вещи, поднимаемся в квартиру. После аварии Пришлось продать нашу двухкомнатную и купить вот эту однушку. А оставшиеся деньги мы потратили на лечение и те две неудавшиеся операции. Да и то не хватило, приходилось занимать. Кир, может, я у Санька переночую, а то ютиться тут в тесноте не хочется. Вас с бабушкой смущать. Санек, друг Олега, жил через три дома от нас в панельной пятиэтажке. Поэтому я, хоть и скрипя сердцем, Всё-таки хотелось побыть с мужем после долгой разлуки, но отпустила. Ладно, только утром приходи на завтрак, а то я соскучилась. Конечно. Он поцеловал меня и, прихватив свою сумку с ноутбуком, вышел за дверь. Кирочка, а у вас с Олегом всё нормально? Бабуля оторвала взгляд от дорожной сумки, в которой что-то до этого упорно искала. Да вроде всё хорошо. А что? Не нравится мне, как он общается. Да и сам он мне тоже не нравится. Я тебе это еще до свадьбы говорил. Баб, не начинай. Что, баб, не нравится и все тут. Главное, мне нравится. Наплачешься еще ты от него. Ой, наплачешься. Бабуль, ну зачем ты так? Сразу о плохом. Хлыщ он. Без выгоды и жопу не поднимет от дивана. Этот разговор может продолжаться часами. Мне остаётся только молчать. Если первое время я пыталась переубедить бабушку, то через год нашего брака с Олегом я бросила это безнадёжное дело, потому что изменить мнение НСы Павловны было невозможно. Если она за эти прошедшие 5 лет не поменяла своё отношение к Олегу, то уже его и его не изменит. Кирочка, А ты как себя чувствуешь? Да хорошо, бабуль. Если я тебе в помощницы не нужна, то, может, я домой завтра поеду. Что ж, я буду вас тут стеснять? Бабуль, ты нас совсем не стеснишь. Ты можешь остаться сколько захочешь. Ну, тебе я, может, и не мешаю, а вот муженьку твоему определённо не нравится моё присутствие. Олег просто устал. Он все дни в магазине проводит. Приходится на всём экономить из-за долгов. Даже продавца одного уволил и теперь сам за прилавком стоит. Ему полезно, коли так. Пусть почувствует, каково это деньги зарабатывать своим трудом, а то штаны по офисам протирал. Менеджер Амон, кстати, неплохо зарабатывал. Если бы не сокращение, то не пришлось бы ничего менять. То, что не делается, всё к лучшему. Зато свое дело открыл, о котором давно мечтал. А ты уверена, что его сократили? Может, так? Выгнали? Я бы точно такого работника выгнала в зашей, поганой метлой. Как вспомню, как он мне на даче грядки в перемешку с травой перекопал, так руки ему поотрывать хочется. Бабуль, ну когда это было? Вспомнила тоже. Три года назад было. Бабушка была неумолима. Баб, давай ужинать лучше. Олег солянку нам приготовил. Хоть в чём-то от него толк. На это я лишь тяжело вздохнула. Пока ужинали, написала Олегу сообщение. Он пообещал утром отвезти бабушку. Бабуль, Олег с утра отвезёт тебя. Можешь такси не заказывать. Знаю я его. Наобещает, а сам только к обеду явится. На утро бабушка отправилась домой, вызвала такси и уехала. Если Енесса Павловна сказала выезд в 7, значит в 7. А опоздал на 10 минут твои проблемы. Олег пришёл домой в 7:15. А Енесса Павловна где? Чего не дождалась, мне всё равно по пути. Ты же знаешь, бабушку не любит она ждать. Проснулась, позавтракала и поехала. Говорит, кота надо от соседки забрать. Сыскуй, да си на по своему Васеньке. Да уж, характер, конечно, у твоей бабули. Олеж, что? Она хорошая, ему единственный близкий человек. Кир, я не говорю, что она плохая. Просто характер у неё тяжёлый, как и у тебя. Семейное это, видимо. Нормальный у меня характер, сейчас наговоришь. Садись за стол. Завтрака стывает. Олеж, а что у нас с деньгами? И сколько надо, чтобы долги закрыть? Много нужно. Мы в долгах, как в шелках. Генка уже спрашивал на днях, когда вернём деньги. Он с семьёй собрался квартиру покупать. Надоело по съёмным шарахаться. Отсрочил до 2 сентября, да и остальные им тоже надо возвращать. Пока тебя не было, я только Петровичу вернул до да марку. Ясно? Как в магазине дела? Может, помощь нужна? Средненько. Хотелось бы лучше. Чем ты сейчас можешь помочь-то? Запчасти на складе таскать, что ли? Они тяжёлые. Да и весь день на ногах тебе нельзя, так что даже за прилавком не постоишь. Не расстраивайся только. Я уже почти без трости хожу. Недельки через 2 уже бегать буду. Ночную работу искать. Пока в клинике была В свободное от процедур время начала изучать программы по графическому дизайну. Может, удастся подработку найти в какой-нибудь фотостудии на первое время, пока буду основную искать. Выкрутимся. На мои слова муж недовольно скривился и в пару глотков, допив остывший чай, поднялся из-за стола. — Ладно, поехал я на работу. Ты напиши сообщение вечером, что домой купить из продуктов. — Да я сама схожу. «Тут же недалеко». «А пакеты тяжелые, сама потащишь. Тебе же нельзя ногу перегружать, сама говорила. Напиши, я сам все куплю». «Хорошо». Поцеловав на прощание мужа, закрыла дверь и пошла на кухню. Допила кофе, помыла посуду, оставшуюся после завтрака, и позвонила Аркадию Степановичу. «Здравствуй, Кирочка». После пары гудков весёлый голос врача раздался в трубке. Здравствуйте, Аркадий Степанович. Как твоё самочувствие? Всё хорошо. Вот вчера вернулись домой. Звоню узнать, когда мне к вам с визитом можно прийти? Ой, рычка. Я тебе всегда рад. Завтра в 9:00 утра тебе удобно будет? Конечно. Ну, тогда буду с нетерпением тебя ждать. Обговорив с Аркадием Степановичем все вопросы касательно приёма и документов, что мне дали на руки в клинике, я принялась распаковывать сумки, которые не успела разобрать вчера. Вымыла пол, приготовила ужин и села за ноутбук. Нужно посмотреть сайты с вакансиями, чтобы хоть немножко представлять, на что можно надеяться. Ну что, Аркадий Степанович? спросила я врача, как только он закончил осмотр. Всё замечательно, Кирочка, всё просто замечательно. Превосходный результат. Я впечатлён проделанной работой коллег и очень рад за тебя. Скажи мне ещё, есть ли боль в ноге при ходьбе, нагрузки или к вечеру? Острая, ноющая. Только если я хожу более 2 часов без отдыха, немного начинает ныть, но не всегда. И после отдыха это проходит. Лекарство, что прописали, ещё месяц принимай. Ногу не перегружай, но регулярно совершай прогулки. Полчасика походила, присядь на скамейку, отдохни, потом дальше гуляй. Не геройствуй только, а то хуже сделаешь. А в сентябре ко мне на приём придёшь, отметишься, анализы возьмём. Если вдруг что-то заболеет, звони, не стесняйся. Договорились. Хорошо, Аркадий Степанович, можно вас попросить об одном одолжении. Говори, Кирочка, что необходимо. Вы не могли бы мне дать номер того человека, что пожертвовал деньги на мою операцию? Или адрес? Я хотела бы лично поблагодарить его, а то как-то неудобно. Деньги взяла и даже спасибо не сказала. Конечно. Аркадий Степанович что-то написал на листочке бумаги и протянул мне. Тут его номер и адрес клуба. Он там работает. Точнее, он хозяин этого клуба. Зовут Орлов Артём Сергеевич. Спасибо огромное. Да на здоровье. Артём. Уже август, а Оксана до сих пор не нашла себе замену. Все кандидаты, что к нам обращались, либо не подходили нам по причине своей непригодности и некомпетентности, либо сбегали от нас сами не выдерживали интенсивного ритма работы и ненормированного графика. Ну и что мне делать? В сентябре запланировано открытие кафе, а в марте ресторана. Дел не в поворот. Срочно нужен толковый человек, а лучше два.